Глава шестнадцатая. Цзя Юаньчунь становится первой управительницей дворца больших стилистов. Юный Цинджон уходит в мир иной. Итак, Фэнзе в сопровождении Баою и Цинджона осмотрела кумирню железного порога, после чего все трое возвратились в город. Там они первым делом повидались с матушкой Дзя и госпожой Иван, а затем разошлись по своим комнатам. Ночью не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Комната для занятий Баоюя была уже готова, и он решил заниматься там по вечерам вместе с Циньчжуном. К несчастью цинь оказался слишком слаб здоровьем. За городом он простудился, да и тайные встречи с Джинэн не пошли на пользу. Был нарушен привычный для него образ жизни. По возвращении домой у него начались кашель и насморк, пропал аппетит. В школу он не ходил, целыми днями сидел дома и лечился. бау опечаленный, с нетерпением ждал, когда друг поправится». Как только Фэн Цзя получила письмо от Юнь Гуана, старая монахиня не замедлила сообщить семье Джан, что дело улажено. Начальник стражи сразу присмирел и согласился принять обратно подарки, которые преподнес при сватовстве. Но кто бы подумал, что у честолюбивых, падких на деньги родителей, вырастет такая благородная дочь? Узнав, что прежний брачный договор расторгнут, и теперь ее сватают за молодого человека из рода Ли, Дзиньге повесилась на собственном поясе. А сын начальника стражи так любил невесту, что с горя утопился. В общем, обе семьи постигло горе. Как говорится, лишились и богатства, и детей. Ханзе получила три тысячи лянов серебра, но от госпожи Ивана-то скрыла. После первой удачи она расхрабрилась и уладила еще много подобных дел. Наступил день рождения Дзядженя, и все родственники из дворцов Нинго и Шунго собрались поздравить его. Неожиданно среди веселья и шума появился привратник и доложил, «Прибыл старший евнух шести дворцов господин Ся с высочайшим указом». Дзяше и Дзяджен встревожились, распорядились прекратить пир, расставили столики и курильницы и, распахнув парадные двери, на коленях встретили государева-посланца. Старший Евнух прибыл верхом в сопровождении множества слуг. Прежде ему не доводилось развозить указы, и сейчас на лице его сияла самодовольная улыбка — Войдя в гостиную, он обратился лицом к югу и произнес «По высочайшему повелению господину Джену надлежит немедленно прибыть ко двору и предстать перед государем во дворце изъявления почтительности». Отказавшись выпить предложенный ему чай, посланец удалился, сел на коня и ускакал. В полной растерянности, недоумевая, дядь джентера торопливо переоделся, и отправился ко двору. Одолеваемая тревогой матушка Дзя не выдержала и послала следом нескольких слуг разузнать, что случилось. Прошло довольно много времени, прежде чем слуги, запыхавшись, прибежали ко вторым воротам и сообщили радостную весть. Господин, — сказали они, — велел просить старую госпожу и всех остальных прибыть ко двору и выразить благодарность государю за великую милость. В это время взволнованная матушка Цзя стоя дожидалась вестей. Вместе с ней в большом зале находились госпожа Син, госпожа Ван, госпожа Ю, Ливань, Фэнзэ, Инчунь и остальные сестры. Матушка Дзя верила Дайла рассказать подробно, в чем дело. «Откуда нам, слугам, знать, что произошло во дворце?» — ответил Лайда. Вышел Евнух и сообщил, что нашей старшей барышне пожалована звание первой правительницы дворца больших стилистов и титул мудрой и добродетельной супруги государя. Затем вышел наш господин и сказал то же самое. «Сейчас господин отправился в восточный дворец, а вас просит поскорее приехать и выразить государю благодарность за оказанную милость». Только теперь матушка Дзя успокоилась, и лицо ее осветилось радостью. Нарядившись в платье, приличествующее званию, она в сопровождении госпожи Син, госпожи Ван и госпожи Ю отправилась в паланкине во дворец. дзя Шей и дзя Джэнь должны были прислуживать матушке Дзя, поэтому они тоже облачились в придворное платье и, захватив дзятяна и дзя Жуна, последовали за госпожами. Все обитатели дворцов Нинго и Жунго Начиная от хозяев и кончая слугами, ликовали. Один Бау Юй оставался ко всему безучастным. «Вы спросите, почему?» «А вот почему». Недавно Джинэн убежала из монастыря и пришла к Цинь-Джуну. Цинь-Банье, отец цинь сразу догадался, в чем дело, выгнал девушку, а Цинь-Джуну задал хорошую трепку. От гнева и расстройства старик заболел... И через несколько дней скончался. Больной и слабый Цзинчжун горько раскаивался, виня себя в смерти отца, а тут еще его высекли. Болезнь обострилась. Все это печалило Бао Юя, и даже весть о возвышении старшей сестры Юаньчун не смогла отвлечь его от грустных мыслей. Его одного не интересовало, как матушка Дзя благодарила государя за милость, как вернулась домой, как приходили с поздравлениями родственники и друзья. Он был вдали от веселья, царившего в эти дни во дворцах Жунго и Нинго, и оставался ко всему равнодушен. Все подшучивали над ним, говорили, что за последнее время он поглупел к счастью прибыл человек с письмом в котором сообщалось что на следующий день приезжает зялянь и дайюй эта весть немного обрадовала бауюя потом выяснилось что вместе с ними едет зя юйцунь получивший рекомендации иван и ему надлежало явиться на вакантную должность в столице в свое время дя юй цунь был учителем дайюй и приходился родственником зяляню Лин Жухая отца её и похоронили, как и полагалось, на родовом кладбище. Останавливаясь в на каждой станции, он добрался бы до дому лишь в следующем месяце. Однако, узнав радостную весть о возвышении её Анчюнь, заторопился и ехал без остановок. Все эти подробности Баоюй пропустил мимо ушей, только справился о самочувствии Даюй. На завтра в полдень доложили, второй господин Дзелянь и барышня Линь Даюй прибыли во дворец. При встрече все стали рассказывать друг другу о своих радостях и невзгодах. Не обошлось без вздохов и горестных слез. Потом начались поздравления и утешения. Бау Юй заметил, что Да Юй стала вести себя непринуждённее, чем прежде. Тщательно подмела комнату, расставила украшения безделушки, разложила книги. Она привезла в подарок Бау Юю, Бау Ча и не остальным сестрам бумагу, кисточки для письма и прочие письменные принадлежности. Тогда Баоюй бережно, как драгоценность, вынул подаренные ему бейдзинским ваном чётки из ароматного дерева и отдал Даюй, но девочка неожиданно вспылила: "Не нужно. Может быть, эти чётки держали какие-нибудь грязные руки". И она швырнула подарок на пол. Баую поднял чётки и спрятал. Рассказывать подробно о том, как всё это произошло, пожалуй, не стоит. Дзялянь, между тем, повидавшись со всеми родными, пошел к себе. И Фэнзэ, у которой без того не оставалось ни минуты свободного времени, пришлось ради мужа, приехавшего издалека, отложить все дела. Посторонних в комнате не было, и Фэнзэ шутливым тоном обратилась к Дзяляню. «Поздравляю вас с великой радостью, государю, зятек. Вы, наверное, устали с дороги». «Еще вчера, как только прибыл ваш посланец, я приготовил для вас чарочку вина. Не знаю только, не откажетесь ли вы от моего скромного угощения?» «Что вы, что вы! Да разве я посмею?» — заулыбался Дзялянь. Примного вам благодарен, премного благодарен». Тут вошли Пинер и другие служанки, поклонились Дзяляню и подали чай. Расспросив обо всем, что произошло после его отъезда, Дзялянь еще раз поблагодарил Фензе за хлопоты. — Уж и не знаю, как справляться со всеми делами, — приняла и жаловаться Фензе. — Опыта никакого, хитрости тоже. Как говорится, ударят палкой, А мне, кажется, укололи иголкой. Слово ласковое скажет, я и растаяла. Нрав слишком мягкий. Прежде мне не поручали таких важных дел, Вот и боюсь ошибиться, рабею. Ночами не сплю, если старая госпожа Чем-нибудь недовольна. А начну отказываться от дела, Она и слушать не хочет. Говорит, будто я ленюсь, не желаю учиться. Ей в голову не приходит, Что я совсем с ног сбилась. Шага не ступлю, не подумав. слов. Слово не вымолю. вам-то известно, каких трудов стоит держать в руках наших управительниц. Чуть ошибешься, злословят, насмехаются, что-нибудь не понравится, как говорится, тычут пальцем в шелковицу, а ругают акацию. Никогда не помогут в беде, наоборот. Столкнут людей лбами и смотрят, как те дерутся. Им бы только чужими руками жар загребать, да подливать масло в огонь, а самим сухими из воды выйти. Как говорится, сделать вид, будто не замечают, что сейчас упадет бутыль с маслом. Со мной они не считаются, но обижаться не приходится. Я слишком молодая и невзыскательна. Но что удивительно, когда во дворце Нинго скончалась жена Дзяжуна, Дзяджень трижды умолял старую госпожу. На коленях ползал, чтобы она разрешила мне им помочь, как я не отказывалась, не помогло. Старая госпожа приказала и пришлось повиноваться. Кончилось тем, что я совершенно запуталась в проведении церемонии и в остальных делах, и наверняка брат Заджени не раз пожалел, что поручил мне такое важное дело. Если завтра увидишься с ним, извинись за меня и спроси, кто посоветовал ему поручить все хозяйственные дела такой неопытной девчонке. В это время снаружи послышались голоса. «Кто там?» — спросила Фэнзе. «Тетушка Сея прислала Сянлин спросить кое-чем», — ответила Пенер. «Я ей все объяснила и отослала обратно». «Ну и дела!» — скричал Дзелянь. «Ведь только что тетушка све проходила мимо меня с какой-то миловидной девочкой. Я ее впервые увидел. Тетушка сказала, что это та самая служанка Сянлина, за которой попал под суд Сея Пань». «Недавно она стала его наложницей. Да чего же хороша. Этот дурак Сепань ее опозорил». ах Фэнзэ скривила губы, — «я думала, во время поездки в Суджоу и Ханчжоу ты хоть немного изменишься, а ты остался таким же, как прежде. Но раз эта Сянлин так тебе нравится, нет ничего проще, чем обменять Пинер на нее». Тебе, надеюсь, известно, что Сиэ Пань ест из чашки, а заглядывает в котел. Сколько раз в этом году он ссорился с тетушкой Све из-за того, что она мешала ему завести шашню с Сянлин». Наконец тетушка Сюэ решила, что Сянлин хороша собой, ласкова и послушна, даже некоторым барышням из знатных семей до нее далеко, и, созвав гостей во всеуслышание, объявила, что отныне Сянлин наложница ее сына. А тот через полмесяца бросил Сянлин, как бросал остальных. В это время прибежал мальчик-слуга и доложил, «Господин приглашает второго господина Дзяляня к себе». Дзялянь встал, торопливо оправил одежду и вышел. Пензе спросила у Пинер, зачем тетушка Се присылала Сен-Лин. — Какая там Сен-Лин? ответила Пинер. — Все это я нарочно придумала. Вы только представьте, госпожа, жена Ванера совсем сдурела. С этими словами она подошла к Фензе и прошептала ей на ухо. «Угораздило ее принести вам проценты как раз в то время, когда был дома второй господин. Хорошо, что я перехватила ее в прихожей. Вы же знаете своего мужа. За деньгами он и в кипящий котел полезет. Узнает он, что у вас завелись деньги, тот, чужих растратит. Деньги я у нее взяла, обругала ее, а вам нарочно сказала, что приходила Сянлин». «Значит, вздумала меня за нос водить?» — рассмеялась Фэнзэ. «А я-то решила, что тетушка се специально прислала служанку, узнав о приезде второго господина». Пока они разговаривали, вернулся Дзялянь. фэнзе приказала подать вино и закуски, и супруги сели друг против друга. Фэнзэ любила вино, но при муже не осмеливалась пить. Вдруг вошла кормилица Дзяляня, мамка Джао. Фэнзэ и Дзялянь поспешно встали, поднесли ей вина и предложили сесть на Кан. Мамка Джао отрез отказалась, тогда Пинер поставил рядом с Каном столик и скамеечку для ног, и мамка Джао на нее села. Выбрав на своем столе два нетронутых блюда, Дзялянь распорядился поставить их на столик мамки Джао. «Эта еда для матушки слишком жесткая», — сказала Фэнзе мужу. «Как бы она не сломала зубы, и обратилась к Пинер. Подай разварную ветчину, о которой я говорила утром. Кстати, почему-то не велела ее разогреть, и она снова заговорила с мамкой джава мачка, отведай вина, которая привез твой сын». «Вина я выпью», — сказала мамка джава «И вы, госпожа, выпейте. Чего бояться?» «Только лишнего пить не надо. Я, собственно говоря, не вино сюда пришла пить. У меня к вам важное дело. Выслушайте меня и проявите хоть каплю участия. Господин Зялянь всегда только обещает, а потом забывает свои обещание, ведь я его выкормила». И теперь, когда состарилась, он мог бы хоть что-нибудь сделать для моих сыновей. Ничего зазорного в этом нет. Я несколько раз обращалась к господину, он обещал, но ничего не сделал. Сейчас, когда небо послало великую радость, вам наверняка понадобятся люди. Вот я и пришла еще раз напомнить о своей просьбе, а то ведь недолго умереть с голоду, если надеяться на господина Дзеляня». «Что ж, матушка, — промолвила Фензе, — лучше поручи это дело мне. Разве ты не знаешь, Дзяляня? Выкормила своим молоком неродного сына, а он к тебе так невнимателен. Неужели твои сыновья хуже других? Все знают, как ты о них заботишься. А вот зяляня ты вырастила не для себя, а для чужих. Впрочем, может быть, я не права, и этих чужих ты считаешь своими?» Все рассмеялись, не сдержала улыбки и мамка Джао, и, помянув Будду, сказала, «Наконец-то все стало ясно, как день. Господин наш не разбирает, кто свой, кто чужой. Стоит его попросить, и по доброте своей он никому не откажет». «А что, разве не так?» — улыбнулась Фэнзе. «Он особенно добр к мужчинам, у которых красивые жены, а с нами, женщинами, непреклоненно тверд» я счастлива госпожа что вы ко мне так добры закивала головой мамка джао давайте выпьем по чарочке раз это дело вы взяли на себя мне нечего беспокоиться дя лянь виновато усмехнулся и произнес нечего болтать глупости лучше накрывайте на стол а то мне еще надо пойти кое о чем посоветоваться со старшим господином дяджанем смотри не тени с главным делом предупредила фэнзе «Что сказал тебе старый господин, когда ты был у него?» «Что государыня вскоре должна навестить родителей», — ответил Дзалянь. «Значит, это вопрос решенный?» — спросила Фэнзе. «Почти», — с улыбкой ответил Дзалянь. «Как все же милостив наш государь!» — воскликнула Фэнзе. Судя по книгам и пьесам, таких государей не было с самых древних времен. — Воистину, воистину! — подхватила мамка Джао. — Целыми днями в доме только и разговоров, что о каком-то свидании с родными. А я, старая дура, в толк никак не возьму, что это значит. Вот и от вас только что о том же услышала. Не растолкуете ли мне, что это значит? Дзялянь принялся разъяснять». Наш государь, заботясь о чувствах своих подданных, считает, что самое главное — это почитание родителей и что отношения между родителями и детьми, как в знатных семьях, так и среди простого народа, основываются на едином естественном законе. Государь дни и ночи прислуживает своим родителям, но не в силах исполнить до конца свой сыновний долг. Что ж тогда говорить о государевых женах, наложницах или девушках, много лет живущих во дворце? Мысли их нет-нет, да и возвращаются к родителям. Родители тоскуют по дочерям, могут даже заболеть от тоски, и тогда нарушится установленная самим небом гармония. Поэтому государь спросил у бать, У и у матушки для родственников своих жены и наложниц дозволение приезжать 26 числа каждого месяца ко двору и справляться о здоровье дочерей». Родители похвалили на неправящего государя за его благочестие и гуманность, однако сказали, что во время подобных встреч все равно придется соблюдать все придворные церемонии, и нельзя будет свободно выражать свои чувства. Поэтому особым указом было разрешено родственникам государевых жён и наложниц, если они владеют большими усадьбами и отдельными дворами, где можно удобно расположиться, помимо визита ко двору 26 числа — Принимать у себя дворцовые экипажи с бубенцами, чтобы насладиться радостью встречи и выразить полностью родственные чувства, дарованные самим небом. Кто же мог, получив этот указ, не испытать счастье бесконечной признательности? Отец Джоу Гуйфэй тотчас же повелел выстроить отдельный двор свидания с родными. У Тянью, отец Угуйфэй, не замедлил отправиться за город присмотреть подходящий участок. — В общем, дело это, можно сказать, решенное. — Амитаба! — воскликнула мамка джао Вот, оказывается, что это значит. Выходит, и мы должны готовиться к приему нашей государыни. — Об этом все и толкуют, — ответил Золянь. «Ни то мы и забот никаких не знали бы». «В таком случае и мне посчастливится увидеть большой свет», — произнесла Фэнзэ, не скрывая радости. «Жаль, что я еще так молода. Родись я раньше лет на двадцать-тридцать, все эти старики не презирали бы меня сейчас за то, что я неопытна и не видела света. Я только слышала, как император Тайдзу, подобно Шуню, совершал объезд своих владений, но, к сожалению, не могла быть свидетельницей этого события, а оно, пожалуй, интереснее всех книг». «Да, подобные события случаются раз в тысячу лет», — поддакнула мамка Джао. «Тогда я была еще девчонкой, мало что понимала. Господин Дзя в то время ведал строительством морских кораблей и ремонтом дамб в Гусу и Янчжоу». «Помню, пришлось ему однажды принимать у себя государя. Сколько денег было истрачено, поистине серебро текло рекой или еще...» «А у нас в семье Ван вот что однажды было», — перебила ее Фензе. «Отец мой в то время ведал приемом даров, присылавшихся ко двору из разных государств. В доме у нас постоянно останавливались иноземцы» привезенные заморскими кораблями в Юэ, Мин, Дяни, Дже товары принадлежали нам. — Так это всем известно, — вставила мамка Джава. Ведь и не ходит молва, когда в Восточном море нет царю драконов ложа, дзинлинское семейство ван найти его поможет. Это сказано вашей семье, госпожа. А сейчас в Дзяннане живет семья Джейнь. А я... до да чего же это знаменитый род? Четыре раза принимали они у себя государя. Собственными глазами видела, иначе не стала бы говорить, но все равно никто не поверит. Серебра у них было все равно, что навоза. Всяких диковинных товаров целые горы. А уж понадобится им что-нибудь, ни перед чем не остановится. На преступления пойдут. — Все это я слышал от деда, — сказала Фензе. — Почему же не верить? Одно удивительно. Откуда у них такое богатство? — Вот что я вам скажу, госпожа, — ответила мамка Джао. — На приемы государя они тратят деньги, которые у него же крадут. Не думайте, ни у кого нет лишних денег на развлечения. В это время пришла от госпожи Ван служанка справиться, пообедала ли Фэнзэ. И Фэнзэ сразу поняла, что у госпожи Ван к ней какое-то дело. Она быстро поела и уже собралась идти, как вдруг прибежал мальчик-слуга и доложил. «Из восточного дворца Нинго пришли братья дзя Жун и дзя Тян. Не успел дзя Лянь прополоскать рот и вымыть руки, как вошли молодые люди». Что скажете? Обратился к ним дзялянь Фэн Цзе, собравшаяся было уходить, остановилась. Отец велел нам передать, начал дзяжун, что старшие господа договорились построить отдельный двор в три с половиной ли в окружности от восточной стены дворца Жунго, где находится сад, до северо-западного края сада дворца Нинго. Уже заказан план, и завтра мы его получим. «Вы сегодня устали с дороги, дядя, и можете прийти к нам утром, если хотите что-нибудь сказать по этому поводу». «Поблагодари старшего господина за внимание и заботу», — с улыбкой ответил Дзелянь. «С его дозволения я и в самом деле сейчас не пойду». «Решили все правильно, так и передай. В другом месте было бы куда сложнее строить. А утром я непременно приду к старшему господину справиться о здоровье, и мы все подробно обсудим». Слушая дзя Жун, почтительно поддакивал. Затем к дзя Ляне подошел дзя Цян. «Старший господин велел мне съездить в Гусу, купить девочек-актрис и пригласить к ним учителя, а также достать музыкальные инструменты и выполнить еще кое-какие поручения. Со мной поедут два молодых человека, ценители искусств, шэнь пинь Джэнь и Бу-гусю, и два сына Лайда. Старший господин приказал об этом доложить вам, дядюшка». Зялянь внимательно поглядел на дзятяна и спросил: "А опыт в таких делах у тебя есть? Дело, конечно, не первой важности, но ухо надержать востро, чтобы не оплошать". "Попробую", улыбнулся дзятян. "Надо же учиться". В это время дзяжун, на которого не падал свет лампы, Осторожно коснулся полы платья Фендзе, та притворилась, будто ничего не заметила. "Слишком ты заботлив", сказала она Дзяляню. "Неужели мы умнее старшего господина? Слушай, он знает, кого куда посылать. Если Дзятянь не сведущ в таких делах, то кто же тогда в них разбирается? И дзятян и Дзяжун уже совсем взрослые. Если, как говорится, не пробовали свинины, то по крайней мере, видели, как бегает свинья". «Старший господин его посылает как своего представителя. Значит, ему не придется торговаться и самостоятельно вести дела. Так что старший господин, я полагаю, поступил правильно». «Совершенно верно», — согласился Дзялянь. «Я и не возражаю, только надо все хорошенько обдумать». И он обратился к Дзятяну. «А откуда возьмут на это дело деньги?» Об этом как раз ушел только что разговор, произнес Цзятян. Господин Лайшен сказал, что деньги с собой везти не зачем. Семья Джен должна нам пятьдесят тысяч лянов серебра. Им завтра же напишет письмо с просьбой вернуть долг. Тридцать тысяч лянов серебра дадут мне, а оставшиеся двадцать тысяч пойдут на покупку цветных фонариков, свечей и занавесок пологов. Это, пожалуй, неплохо, кивнул головой Цзялянь. «Не хочешь ли взять с собой еще двух человек?» — спросила Фэнзэ, обращаясь к Дзяцяну. «Люди вполне подходящие. Тебе было бы с ними удобно». «Весьма кстати!» — воскликнул Дзяцян. «Я как раз собирался просить вас, тетушка, чтобы дали мне еще двух помощников». Он осведомился у Фэнзэ, что за люди и как их зовут, а Фэнзэ спросила у мамки Джао имена ее сыновей та сидела задумавшись и не сразу поняла о чем ее спрашивают а как только сообразила быстро ответила джао танньлян и джао Тяньдун». смотри не забудь сказала шанзет затяну и добавила ну ладно а теперь я пойду по своим делам она вышла дяжун последовал за нею и лукаво улыбаясь спросил тетушка может быть вам что нибудь нужно «Составьте список, мы непременно раздобудем». «Не болтай!» — прикрикнул на него Фэнзэ. «Неужели ты думаешь какими-то безделушками завоевать мое расположение?» «Впрочем, ничего удивительного. Твои штучки мне хорошо известны». Она засмеялась и ушла, а Дзэцян вернулся к Дзэляню и спросил, не нужно ли ему что-нибудь привезти. «Подумать только», — с улыбкой ответил Дзялянь. «Едва начал учиться вести дела, уже хитреешь. Если что-нибудь мне понадобится, сообщу письмом». С этими словами Дзялянь отпустил обоих. И тут же явились еще несколько человек по всяким делам. Дзялянь утомился и велел передать слуге, который стоял у вторых ворот, «никого больше не пускать, делами буду заниматься завтра». Фэн-Дзэ возвратилась лишь ко времени третьей стражи и сразу же легла спать. На следующее утро дзя побывал у Дзя-Шэ и дзя -джена, после чего в сопровождении старого управляющего и нескольких друзей отправился осмотреть место, где предполагалось соорудить двор свидания с родными и подсчитать, сколько понадобится рабочих. Вскоре созвали мастеровых всех специальностей, начали подвозить золото и серебро, бронзу и олово, песок и дерево, кирпич и черепицу, строение и стены, сады, слияние ароматов, вплоть до главного двора дворца Жунго, в том числе все дома, в которых жили слуги и служанки дворца Жунго, были снесены». Дворцы Нинго и Жунго разделял теперь только небольшой переулок, и хотя у него был свой владелец, препятствий для соединения обоих дворцов больше не оставалось. Ручеек, вытекавший из-под стены в северном углу сада «Слияние ароматов», теперь можно было легко провести в сад дворца Жунго. В саду Джунго не хватало украшений и искусственных горок, зато во дворце Нинго были бамбуковые рощи и искусственные каменные горки, беседки, павильоны и балюстрады — все это решили перенести в сад Джунго. Таким образом, оба дворца как бы слились воедино, что избавило от множества лишних расходов. На переустройство ушла весьма скромная сумма, Все строительные работы вел знаменитый мастер по прозвищу Горец Е, который до мелочей все обдумал и произвел необходимые расчеты. Дзяджен не привык заниматься повседневными делами и положился во всем на других. Устройством искусственных горок и прудов, посадкой цветов и бамбука, а также декоративными работами ведал Горец Е». Дзя-Джен все осматривал, проверял, и, если было необходимо, шел к кому-нибудь за советом. Дзя-Ше жил без всяких забот, дел у него почти никаких не было. Он только выслушивал доклады, когда к нему приходили, и вызывал к себе, если хотел дать указания» дзя Жун ведал изготовлением золотой и серебряной утвари, Дзя-Тян уехал в Гусу, дзя Лайда наблюдали за строительными работами, вели расчеты и распределяли людей. Трудно вкратце описать все, что происходило во дворцах Жунго и Нинго. Везде царили шум и оживление, но об этом речь впереди. Столько накопилось важных дел в доме, что отцу, к великому удовольствию Бао-Юя, некогда было интересоваться его учебой. Однако его радость омрачала болезнь цинь -джуна. день ото дня тому становилось хуже. Как-то поднявшись пораньше, Бао-Юй умылся, причесался и хотел пойти к матушке Дзя, сказать, что собирается навестить цинь -джуна. Как вдруг заметил Миньянь, который стоял у вторых ворот и делал Бауюю какие-то знаки. Ты почему здесь? Выйди из дому, спросил Бауюю. Господин Цзиньцзун умирает, ответил Миньянь. Бауюю даже подскочил от испуга. Как кто умирает? Ведь вчера он был в полном сознании. Я навещал его. Не знаю, проговорил Миньянь. Так сказал старика из их семьи, который только что приходил бауюй помчался к матушке Дзя. Та тотчас же распорядилась дать Бауюю надежных провожатых. «Проведай друга и возвращайся!» — напутствовала она. «Не Бауюй вернулся к себе, переоделся и выбежал из комнаты. Коляску еще не подали, и он в волнении метался по залу. Вскоре подъехала коляска. Бауюй вскочил в нее. Лигу и Миньянь пошли следом. У ворот дома, где жила семья Цинь, было безлюдно. Бао стремился устремился во внутренние покои, слуги поспешили за ним. Две дальних родственницы цинь невестки и сестры, в страхе бросились в рассыпную. Цинь-Джун то и дело впадал в забытье, и под ним меняли циновку. Бао Юй не выдержал и заплакал навзрыд. Не плачьте, уговаривал его Лигуй. Брат Цзиньцзун до того ослабел, что на коне ему стало неудобно лежать и его перенесли на циновку. Своими слезами вы только расстроите его, господин. Баоюй подошел к цинжуну Тот лежал на подушке с закрытыми глазами, бледный как воск и тяжело дышал. Брат Цзиньцзун, это я, Баоюй. Баоюй позвал раз, другой, третий. Но цинь даже не открыл глаз. Он давно впал в беспамятство и почти не дышал. Он уже видел толпу демонов с веревками и бирками, где записан приговор, готовых броситься на него и утащить с собой». Но душа цинь не могла так сразу расстаться с телом. Цинджун помнил, что в семье некому присматривать за хозяйством, что еще не обрела приюта Джинэн и умолял демонов хоть ненадолго отсрочить исполнение приговора. Но демоны были неумолимы и еще прикали цинь -джуна. «Ты грамотный, книги читал. Неужели не знаешь поговорки, если янь приказал тебе уме в третью стражу кто дерзнет оставить тебя в живых до пятой мы обитатели царства тьмы бескорыстны и никому никаких поблажек не делаем не то что обитатели царства света у тех вечно находятся отговорки вдруг среди общего шума душа цинь услышала это я бау и еще горячее стала молить «Почтенные духи, будьте хоть чуточку милосердны. Позвольте мне поговорить с другом, а я тотчас вернусь». «Какой там еще друг?» — зашумели демоны. «Я вас не стану обманывать», — продолжал цинь -джун. «Это внук джун гуна его детское имя Бао-Юй. Стоило это услышать главному демону-судье, как он пришел в замешательство и обрушился на бесенят с бранью. «Говорил я вам, давайте его отпустим». «Но вы меня не послушали и так галдели, что привлекли внимание человека, которому покровительствует сама судьба. Что теперь делать?» Тут демоны замахали руками, затопали ногами и стали поносить главного демона. «Эй, старый, раньше ты был грозным и могущественным, а сейчас испугался драгоценной яшмы, ведь Баую из мира света, а мы из мира тьмы, и нам до него нет никакого дела!» Главный демон еще больше распалился и стал неистово браниться. О том, что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.